Глава тридцать четвёртая. Грандиозные планы. «Мне бы чертёж какой маломальский!» — взмолился Шоп, когда бабушка в третий раз пыталась объяснить устройство мясорубки. К слову, на пальцах. ну что тут непонятного? Вот такой корпус!» — бана рисовала пальцами в воздухе непонятную фигуру. «У него ручка, чтобы крутить. Вот так!» Она сделала несколько оборотов невидимой мясорубки. «На болтики!» «Угу!» — протянул шуб со стервенением, почесывая бороду. Скорее всего, от нервов. По взгляду было видно, что гном пожалел, связавшись с нами. А внутри — шнек. тот бабуля пальцами изобразила что-то похожее на магическое заклинание. Нож и такая кругленькая, с дырочками. «Графиня Станислава!» Он посмотрел на меня с мольбой. «Просто Станислава», — поправила я. «Не настаивайте, не смогу. Если бы я знал, кого принимал у себя в кузне, а еще это платье, стыда баберет». «Большое вам спасибо за помощь», — поблагодарила я. «А еще девчоночкой называл». Это звучало очень мило. Я не в обиде. «Шуб, вы спасли меня». Так бы и сгинуло на той дороге. Гном смотрел со стеснением, а еще с мольбой. мол помоги «Я ничего не понимаю жестикуляции твоей сумасшедшей бабушки». «Так вот», — Багра махнула сумочка о стол, больше похожий на походный рюкзак, только из дорогой ткани. «Думала, забыла. А я её взяла. Вот же она, родимая!» Она извлекла устройство, что несколько недель не давала покоя всем вокруг, и с гордостью произнесла. «Мясорубка!» о -о -о -о Гном протянул огромные ручище «Так что же вы, Лидия Макаровна, сразу не сказали, что тут нужна не ковка, а литьё?» Ба с важным видом сложила сухонькие руки на стол и произнесла. «Так я думала, вы сами догадаетесь, дорогой Шура. Каюсь, не понял». Шуб принялся раскручивать чудо советского производства и восхищаться простотой и надёжностью конструкции. «Сдохнуть не подняться!» — воскликнул он восхищённо. «Кто бы мог подумать!» Поправился, сконфуженно улыбнувшись. «Я... я в восторге!» Было видно, что гному трудно подобрать слова. «Такого я точно нигде не видел. Клянусь жизнью жены!» Байте слова опечалили, она широко заулыбалась. «Это за большой водой в моде такие устройства!» «Где?» — понимающе уточнила бабушка. «В наших родных землях», — вставила я, не давая продолжиться неудобному разговору. «Ах, да!» — смекнула она. «Да, у нас. У нас столько всего изобрели. Мы с вами наладим производство и ручных миксеров, и штопоров, и ножей для хлеба, и шампуров». Ба только пальцы не загибала, мечтательно подняв взгляд к потолку. «Это что же за такие удивительные устройства?» — поинтересовался гном. «Об этом мы с вами поговорим не тут», — прошептала она, навалившись на стол. «Слишком много посторонних глаз и ушей». «Да-да». Гном хмуро осмотрел посетители таверны. И все, как назло, смотрели на нас. «Ладно, на меня». И не смотрели, а пялились. Ещё бы, истинная дракона, потерявшая пару, несостоявшаяся жена главы тайной канцелярии королевства. Я так и не привыкла к столь пристальному вниманию. Чувствовала себя словно на выставке. А ещё мне всегда мерещилось присутствие Айзека только мерещилась. Уверена, я бы узнала его даже в виде осла или козла. «Леди, пройдёмте ко мне в мастерскую. Жёнушка угостит обедом, и мы сможем поговорить без лишних ушей. Если вы, конечно, посчитаете возможным отобедать у кузнеца». «Мы с удовольствием», — отозвалась я, поднимаясь из-за стола и оставляя монетки за отвар. «Ты завтра должна переговорить с Коленькой», — шептала Ба, пока мы шли по улицам больших дюдей. «Нам нужна поддержка королевских поваров. Им мы подарим мясорубки». угу ответила я безэмоционально. «Бабушка слишком увлеклась идеей сделать этот мир лучше и себя богаче. Но без меня это было довольно трудно, что просила везде её сопровождать. А если сказать простым языком, таскала за собой. Это будет прекрасная реклама. Сарафанное радио — самая лучшая реклама. Потом богатые дамы захотят приобрести невероятное устройство от графини Храбренькой, а мы им продадим. Ты хотела сказать, от почти вдовы главы тайной канцелярии? Ба отмахнулась. Не говори глупости. Я пытаюсь тебя расшевелить. Ты похожа на... На моль, предположила я. Еще чего. Черный тебе идет, и выглядишь очень привлекательно. Но вот в глазах такая тоска. Конечно, тоска когда я даже не имею возможности запустить этой самой мясорубкой в наглую драконью морду. Лорд Решительный больше не посещал нас. Как и всегда, Айзек все делал правильно. Заботился о том, чтобы на меня не падала ни малейшая тень. Но разве так трудно передать маленькую записочку? Вложить ее между страницами или передать с платком или... Да Лорда Брехлительного было столько возможностей, а он их не использовал. «Скоро всё пройдёт», — пообещала я, улыбнувшись. «После мы выпустим что-нибудь простенькое, но очень полезное». «Я тоже так думаю», — поддержала разговор. «Шура?» — ба окликнула гнома. «А как у вас относятся к вафлям?» Гном шел чуть впереди, сбился с шага, обернулся. «Положительно. Вкусное лакомство, дети обожают. Это уже есть. А тёрка? Ну, такая штука, с помощью которой можно измельчить морковь, к примеру. Такого нет, — заверила. Отлично. Ба еще долго рассказывала о планах на Шупа и его кузницу. Сделала несколько набросков и заставила гнома поклясться, что никто их не увидит. — Да чтоб у меня все зубы махом заболели, — сказал он в подтверждении своих слов. Вот и отлично. Ба еще раз взглянула своим фирменным взглядом, для закрепления результата. «Пришлите весточку. а Как что-то получится? Идём, Стасенька, пора домой. Там твоя розовая порося уже точно свела всех с ума и разорила местную лавку со сладостями. Анфиса может», — ответила я, попрощавшись с домочадцами Шупа. «Сегодня я была отвратительным собеседником, и даже Рови не смогла меня разговорить. Где там твои камушки?» — поинтересовалась бабушка, когда мы вышли на улицу. «Я прям чувствую, что новый садовник загубит мою рассаду. Нельзя же никого оставлять дольше, чем на час. И завтра пойдешь в королевский архив, подашь бумагу на патент терки». «Ну уж нет!» — воскликнула, беря бабушку за руку и активируя перенос. «Туда я не ногой. Не стану я унижаться перед лордом решительным». «Да в чем же унижение?» «Вот зараза!» — я сказала это вслух. «И действительно...» В чём унижение? Я судорожно пыталась придумать достойный ответ, когда мы появились в гостиной нашего дома. «В том, что на меня опять будут смотреть, как на цирковую обезьянку, и шептаться», — выдала я. «Тогда я напишу лорду решительному, чтобы он посетил нас». «Не нужно», — выдохнула я зло. «Он уже здесь». Я смотрела в окно, как мужчина торопливо шёл к нашей двери.